Глубина 6480. Что меня в жизни всегда настораживает — непредсказуемость. Собственно, то, что большинству людей нравится. Они находят это увлекательным. А меня это тревожит. Ведь непредсказуем не только неожиданный визит лучшей подруги, с которой мы не виделись несколько лет. Непредсказуем любой конец, ожидающий нас впереди. Конец дружбы, любви, жизни младшего брата. Твой конец. Лезвия, которые разрезают нити, связующие всех нас. Лезвия, рассекшие нашу нить. Нашу с тобой. И со мной это однажды случится. Темнота. Все идет как обычно, а потом вдруг больше нет. Раз и нет. Когда достоешь из хрустящего пакета рогалика, и с него разлетаются брызги соли. Когда шнурки завязываешь. Когда моешь посуду, и чашки для мюсли, побалансировав на тарелках, устаканиваются. Когда утром выходишь на пробежку. Когда срываешь листочек с ветки и засовываешь его в карман, как это всегда делал ты. Когда поднимаешь камень с земли или бросаешь его, а потом пинаешь ботинком. Это нечто иное может случиться в любой момент, где угодно. И самое главное — неожиданно, слишком быстро потому что для этого не существует установленной скорости. Во всяком случае, убежать невозможно. Смерть есть то иное, что каждый раз оставляет меня в пустой растерянности. Серьезно, я не могу понять. Несмотря на последние два года. Несмотря на тебя. То, что мы все умрем, это так невероятно. Для меня это самое жестокое безумие, самая ужасная обида, которую только можно себе представить. В каждом из нас тикает бомба с часовым механизмом. Люди, мы все, так сказать, бесчисленные, ходячие бомбы замедленного действия. Когда и отчего бомба разорвется? У всех по-разному, но взорвутся все. Без исключения. Это точно. Но прежде... Они носятся по венам и артериям, заставляют нас жить, придумывать животным новые имена, есть рогалики, пока мы вдруг этого больше не сможем. Когда давно забытая частичка врезается в какой-нибудь нервный узел, начинают выбрасываться трансмедиаторы, передаются электрические потенциалы, проходят химические реакции, складываются ощущения, чувства. И внезапно наступает «Состояние». Чернота подступает к глазам. Рогалик скользит в приступе кашля назад в пакет. Миски для мёсли падают со стола. А во время пробежки ты спотыкаешься. В области сердца какое-то странное ощущение. И правый глаз как будто хуже видит. Нет? И прежде чем ты что-либо поймёшь. Раз — И ты умер конечная станция. Поезд дальше не идет. Просьба покинуть вагон. Все. Я не верю в потусторонний мир, что, в свою очередь, приводит к тому факту, что я панически боюсь смерти. И этот страх почти невыносим. Мысль о том, что ты просто погас, погрузился во тьму, по сей день приводит меня в ужас. Как мне справиться с тем, что ты не где-то, «А тебя просто нет!» Луц громко закудахтала. «Вы же раздавите курицу!» — крикнул Гельмут. Он как раз развешивал одну из своих бежевых рубашек полу на веревке, которую натянул между трейлером и деревом. Я взглянула на курицу. Мои руки слишком крепко сжали ее, пока я увязала в топях своих мрачных раздумий. Я тут же ослабила пальцы. В ответ Луц посмотрела на меня чуть ли не сукоризной. Накануне вечером мы опять остановились на берегу горного озера, на озере Фернштайн, и я как раз кормила луц. На ужин я насобирала ей множество слизней, червяков, разных травок. В качестве извинения за свое грубое поведение я еще раз протянула ей дождевого червя. Она клюнула пару раз, промахнувшись, а потом ухватила его. А последние два дня мы очень медленно продвигались вперед. В горах мощности старого трейлера хватало километров на пятьдесят в час. На каждом подъеме он так пыхтел, что я каждый раз думала, конец маршрута. Сейчас мотор захлебнется. Но каждое гору мы покоряли. Иногда, правда, лишь со скоростью пятнадцать километров в час, но все-таки. Ландшафт вокруг был потрясающим. Вода озера Фернштайн была такой голубой и прозрачной, что было даже смешно. Уже с берега можно было догадаться, что дно будет видно даже на большой глубине. И я с удовольствием прошлась от нашего кемпинга к озеру, чтобы опустить ноги в воду и ещё поразмышлять. Я удивилась, что мы задержались в этом месте, а не поехали сразу после завтрака дальше. Днём Гельмут то и дело исчезал на пару часов, чтобы в трейлере сделать кое-что, как он выразился. В это время из трейлера опять доносилось это странное тихое гудение. Но я не решалась спросить, что это за звук. Я сама в это время уходила прогуляться или читала, а в перерывах между этими занятиями предавалась своим депрессивным мыслям. В общем, всё как обычно. Гельмут подошёл, взял у меня из рук курицу, повернул на спину и осмотрел перевязанную лапку. Удовлетворённый он кивнул и посадил Лутс в её корзину. «Ваши руки тоже в порядке». «Во всяком случае, повязку вы сняли, это хорошо», — заметил он. А я начала накладывать на тарелки приготовленный им ужин. Снова макароны с овощным соусом. Гельмут вытер руки о штаны и привязал джудио у машины. Она опять уже подкрадывалась к Лутц. Он поставил перед ней миску с собачьим кормом, зашел в трейлер и вернулся назад с вином. «Ну вот», — вздохнул он протяжно и опустился на стул. «Спасибо, что ужин приготовили», — поблагодарила я и села на своё место. Ужин прошёл в спокойной обстановке. Несмотря на сезон, на стоянке автокемпинга кроме нас никого не было. Мы поели, и Гельмут убрал со стола, сложив грязные тарелки в тазик, где посуда должна была терпеливо дожидаться меня. Он наполнил стаканчики вином, а бутылку оставил на столе. Потом он опять затрясся в очередном приступе кашля, который стих не сразу. «Не хотите немного прогуляться?» — спросил Гельмут, когда мы сидели на своих стульчиках и потихоньку пили вино. «Прогуляться?» «К воде. Я хочу посидеть там немного и выпить вина. Возьмём Джуди курицу и два одеяла, думаю». «Давайте». «Куда-то идти, если честно, мне особо не хотелось». Я в последние дни достаточно нагулялась, но я не хотела портить вечер. Мы начали собираться, и Гельмут шарфом привязал мне на пояс Луц. Ни курица, ни мне такая близость не нравилась, но что нам оставалось? Потихоньку наш маленький караван тронулся. Шли мы медленно, Гельмуту было трудно дышать, но мы всё-таки дошли до небольшого замка, и Гельмут повёл нас против часовой стрелки вокруг озера. Гельмут кашлял всё сильнее и тяжело дышал. Минут через пятнадцать мы дошли до места, где стояла скамеечка. «Здесь!» — остановился он и поставил сумку на землю. Он вытащил из сумки два одеяла. Мы отпустили Джуди с поводка и сели на скамейку, накрыв одеялами ноги. Становилось прохладнее. Вдруг я увидела, что у него в руках урна Хельги. «Вы хотите её здесь развеять?» — удивилась я. «Нет, то есть не полностью, только немного. Я всё думал, как развеять, и мне пришло в голову, а почему только в одном месте? В общем, одну часть я хочу здесь развеять, потому что это место для нас было важным тогда». «Почему?» «Потому что она в этих краях выросла, а я здесь учился». Я до того, как лесничем стать, ещё на столяра учился. Километрах в пяти или шести отсюда. Ух ты, круто! Понятно. А на этом озере у нас первое свидание здесь было. Хотите, расскажу, как мы познакомились? Конечно. Гельмут сделал глоток вина. Знаете, начал он, раньше люди рано женились. Мне тогда чуть больше двадцатей было всего. Не женат. Для мужчины ничего особенного, но вот не иметь подружки не очень хорошо. Я знал, что мои родители беспокоятся, что я на тот момент ни разу девочку в дом не приводил. Из-за этого они начали якобы совершенно случайно приглашать в гости девушек с их мамами. бесконечные чаепитие, бесконечная скука. Гельмут сделал ещё глоток. Урну Хельги он зажал между колен. Я освободила Луци с шарфа у меня на поясе и просто посадила её себе на колени. Я уже поняла, что ей нравится, когда её гладят по спине между крыльями, поэтому медленно водила рукой по её спине от шеи вниз до хвостика, а она от удовольствия тихонько ворковала. Я не знала, что курицы, как голуби, ворковать могут. Я не была уверена, делают ли так остальные курицы, но Луц не любила кудахтать, она ворковала. Как знать, может быть, она была голубкой и заключённой в теле курицы. «Однажды мы с отцом пошли вместе есть мороженое и присели на скамейку в парке», — продолжил Гельмут свой рассказ. «Прямо перед нами тренировалась футбольная команда девочек. Или они в волейбол играли?» «Я уже не помню. Может, вообще в гандбол?» Задаченный он потёр рукой голову, и его волосы, похожие на цыплячий пушок, опять торчали в разные стороны. Гельмут — самый старый птенец голубя в мире. «Отец спросил меня тогда, какую из них ты поцеловал бы?» А я смутился и не знал, что ответить. Я почувствовал напряженность отца в этот момент и испугался. Тогда я наугад показал на одну девочку с рыжими волосами. Отец сразу расслабился и даже вздохнул с облегчением. Мне кажется, он с самого начала боялся, что я гей. «А вы гей?» Гельмут поставил Хельгу на скамейку между нами. «Думаю, все не так просто. Думаю, я скорее был... Вообще никакой. Мне сложно это описать. Я никогда не проявлял особого интереса к девочкам, не знаю почему. Я всегда хотел, чтобы меня оставили в покое. Но знал, что так будет только если я, наконец, женюсь. Ну вот, и тогда на горизонте появилась Хельга. Он улыбнулся и снова взял урну. Она была совсем юная, только школу заканчивала. Где познакомились наши родители, я уже не помню. Во всяком случае, в один прекрасный день, когда я пришёл домой, она сидела на моей террасе. Рыжие волосы, как у девочки из спортивной команды. Веснушки. И безумно скучала. Да-да. Моя мама заговорила с ней и, кажется, как раз расхваливала мои всевозможные качества, когда появился я. Отец просто сидел рядом, курил и молчал. Я подсел к ним, и мы с Хельгой молчали, пока взрослые вели за нас беседу. Ну вот, потом отец таки проснулся из своей литургии и спросил, «Сынок, а ты не хочешь поехать с ней на озеро? Жара такая». «Возьмите там лодку, сделайте кружок другой». Так мы и сделали. Я взял машину и повёз её на озеро. На это озеро. Ведь до сюда было всего несколько километров. То есть мы почти около вашего родительского дома находимся? Далеко до него? Нет, недалеко. Ух ты, круто! «Можно дальше рассказывать?» — пробурчал Гельмут. «Да-да, конечно, простите». «Где я остановился?» «А, да. Мы приехали на озеро, и когда Хельга вышла из машины, она преобразилась. Она сняла целомудренную вязаную кофточку, бросила её в машине, сняла туфли и колготки, которые были у неё под платьем, и побежала прямиком в воду. Вон там, на той стороне». Около маленьких мостков. Там она забегала в воду. Гельмут сиял улыбкой во всё лицо. «У моей семьи здесь стояла небольшая весельная лодка. Мы сели в неё. А она... Она была не такая, как я, совсем другая. Она говорила без умолку в основном о животных в крестьянском хозяйстве её родителей. Она не утихала ни на секунду, было здорово. Я грёб, а она говорила. Так у нас распределились роли. И на будущее тоже. Она из-за меня говорила. Это было удобно. А потом в лодке она просто прижалась ко мне и рассказала, что родители хотят побыстрее выдать её замуж, потому что она не девственницей уже была. Они в благородное общество выйти хотели, но никто её не брал, люди сплетничали. Инцидент как будто в школе случился, я уже не помню точно. Она во всяком случае была возмутительницей спокойствия. Ну я тоже ей рассказал, что хочу побыстрее жениться, чтобы меня наконец оставили в покое, чтобы уехать из этой альпийской деревушки, от разбитой горем матери, от деспотичного отца, прочь. И тогда она сказала: "Ну вот и поженимся". А потом Гельмут хрипло засмеялся. Потом она толкнула меня в воду. Лодка закачалась, и она сама тоже в воду упала. Он закатился смехом, и я подхватила. Да, вот так всё было. Когда мы вернулись и зашли домой, промокшие до нитки наши мамы испугались, но Хельга при всех собравшихся просто взяла меня за руку. Все вздохнули с облегчением. Вы себе не представляете, как быстро раньше играли свадьбу. Мы, так сказать, ещё даже высохнуть не успели, боже мой. Мне кажется, шесть или семь недель спустя я уже стоял перед алтарём. Да, вот так вот всё произошло. «Вот это да!» — сказала я только, глядя на покрытую мелкой зыбью поверхность озера. «И какой семейная жизнь получилась!» Спросила я и тут же подумала, не слишком ли это личный вопрос. Но Гельмут был, похоже, в разговорчивом настроении. Меня никто не дёргал. Я хочу сказать, она ни к чему меня не принуждала. Она очень чуткая была, понимаете. Животные тоже это чувствовали. Поэтому животные её так и любили. Мне было хорошо, когда она была рядом. Думаю, это было взаимно. И для неё тоже. Мы уехали в Центральную Германию, подальше от горы наших семей, теснящих и давящих на нас. Я стал лесничим. Хельга работала со мной в управлении лесного хозяйства. В самом начале мы там и жили, в доме лесничего, в лесу. Но потом Хельге расхотелось жить там. Среди деревьев ей было слишком темно. Поэтому я построил новый дом. Пять минут на машине до леса. Никто не знал так много о животных, как она, можете мне поверить. У нас была хорошая совместная жизнь. Но вы всё-таки развелись потом, да? Да, после смерти Кристофа. Разводы я попросил. Я хотел дать ей шанс снова выйти замуж, родить детей. Хельга всегда мечтала о большой семье, понимаете? Но после смерти нашего сына я не мог себе этого представить. Кристофа не стало, и... Время остановилось. Просто закончила я фразу. Он ничего больше не сказал, а только разлил остатки вина в стаканчики. Два года она жила у родителей и здесь, в горах, забеременела от одного американца. Солдаты с военной базы. И осталась одна. Я тогда начал строить маленький домик ну, на моём земельном участке. Видели маленький домик? Тот, который видно с вашей террасы? Да, этот. Там она жила? Да, с детьми. Я предлагал ей большой дом, но она сказала, там слишком много привидений. Вот она и осталась в маленьком домике и наша семейная жизнь частично стала продолжаться. Для детей я был дядя, который всегда рядом, и мы много времени проводили вместе. «А почему вы на Хельге не женились снова?» — спросила я. «Ну, в общем, мы не абсолютно всем занимались вместе, понимаете?» Я понимала. Для нас такое положение было оптимальным. Мы были счастливы. Мы были друг у друга, и тем не менее. Имели достаточно пространства для собственных особых нужд и личных потребностей, понимаете? Да. Мы пили вино и молчали. А небо становилось все багряние. «А как дети Хельги относятся к тому, что вы похитили их мать?» — поинтересовалась я. «Они об этом не знают». «Могила разрыта. Они все равно узнают. Им, наверное, позвонят». Мне уже звонили. На следующий же день. Ещё когда вы спали на моём диване. Директор кладбища сказал мне, кто-то украл урну. Они уже в полицию сообщили. Заведено дело. Я притворился, что удивлён и разгневан. На этом всё и закончилось. Разумеется, я сразу детям позвонил, рассказал им об этом. Но не думаю, что они мне поверили. «Они точно заметили, что я чего-то недоговариваю. Ну а что они сделают?» «Когда Хельга будет развеяна, я напишу им письмо. Я уверена, они поймут меня». «Не думаю, что это хорошо. Просто украсть у людей мать и ничего им не сказать». «Я думаю, это было правильно», — сказал он. И опустил взгляд на урну. Мы молчали. Он встал, открыл урну и, морща лоб, посмотрел туда. «У меня нет ничего, чем достать пепел», — сказал он, растерянно оборачиваясь ко мне. «Значит, воспользуйтесь руками. Помойте их потом в воде. Тогда всё-всё от неё останется здесь». Хм, так и сделаю». Немного сутулясь он подошёл к берегу и сунул руку в «Урну». Саму капсулу он вынул ещё дома, поэтому пепел лежал прямо в урне. Он держал руку, сжав в кулак, и Хельга струилась тонкой струйкой в воду. Он смотрел, не отрываясь. Я видела его лицо лишь в профиль, но этого хватило, чтобы понять, что глаза его были мокрыми. Передо мной стоял мужчина в бежевой рубашке пола и серых брюках, со сгорбленной спиной и развевающимися на ветру тонкими волосами и пытался развеять над озером в горах любовь всей своей жизни. Я встала и взяла у него из рук урну. Закрыв, я поставила ее на землю, а потом положила руку ему на спину, а другой, взяв за руку, помогла ему опуститься на колени. Когда он вытянул руку, я пыталась его удержать, чтобы он не упал в воду, Он всхлипнул и так сильно вцепился свободной рукой в мою руку, что я за нее боялась, но терпела. Он раскрыл ладонь, и пепел Хельги полностью разлетелся по ветру. Потом он окунул руку в воду и смыл остатки пепла. Поникший, он просто сидел и смотрел на сверкающее в гаснущем закате полотно озера. «Мне коленям больно». — сказал он через некоторое время, и его голос звучал обычно, не выдавая никаких признаков душевного волнения, так явно присутствовавшего в нём только что. Я протянула ему обе руки, и он, взявшись за них, потянулся вверх. При этом мы покачнулись. Я потянула его к берегу, чтобы он не упал в воду и свалилась в воду сама. Я успела выставить руки так, что промокли только брюки, но этого хватило, чтобы у меня прилично испортилось настроение. Гельмут стоял надо мной, нахмурив брови. «Что вы там делаете?» — спросил он. «Я упала!» От его глупого вопроса у меня в голосе слышалось раздражение. «Вы опять вся в Хельге!» «Что?» «Ну, мы же только что развеяли здесь Хельгу. И вы тут же опять туда залетаете. Что, поаккуратнее нельзя?» «Прямо беда с вами». Я уставилась на него. Он уставился на меня. Раздражение на его лице пропало, и мы оба расхохотались, в то время как Джуди заливалась лаем у дерева, где мы её привязали, а Лутск удахтала нам что-то со скамейки, пока я выбиралась из воды. Вернувшись к трейлеру, мы ещё ненадолго сели около него. Гельмут надежно упаковал остатки Хельги и смотрел сейчас на верхушки деревьев вокруг нас. «Это хорошо, что вы сегодня тоже были там, на озере». — сказал он. — Вы так считаете? — Да. Иначе точно упал бы я, а не вы. — Вполне возможно. — Да. Ну и вообще. Я всегда думал, что такие вещи можно делать только в одиночку. Но я думаю, это хорошо, что я был не один. Я кивнула и положила руку на голову Джуди. Лутс уже спала в своей корзине, которую мы специально для неё обустроили. «Я бы тоже хотел развеять моего брата над морем». «Хм». Лутс во сне покачалась немного из стороны в сторону, подбирая удобное положение, и успокоилась. «Может быть, развеять что-нибудь другое от вашего брата?» «Предложил Гельмут. В каком смысле что-нибудь другое?» «Это же не обязательно должно быть его тело». «Может, у вас есть что-нибудь, что связано с ним?» «Вы понимаете». Что вам дорого и что связано с ним? Я же не могу вещь какую-то в море выбросить. Перед этим ее, конечно, надо сжечь. Гельмут опять сильно закашлял, а я задумалась. У меня футболка с собой есть, она с ним связана. Вот видите, мы ее сожжем и сохраним. А потом вы ее развеете. Это действительно была очень неплохая идея. «Завтра мы доедем до вашей горной деревушки, верно?» — спросила я. «Правильно. Вау!» «Да. Только и сказать — вау!» «Сколько вы там уже не были? Ух!» Гельмут уперся руками в бока, прогнул спину и поднял глаза к небу. А звезды сияли ему в ответ. Некоторые из них так ярко светились, что прямо в глазах покалывало так примерно лет тридцать наверное сказал он вот это да да а дом принадлежит вам мне в наследство дом достался братьям фирмаца в основном деньги им остались да сейчас все братья уже умерли мне тогда дом не был нужен я его не хотел, ну а что поделаешь и с тех пор он стоит пустой Да, с тех пор, как умерли родители, дом стоит пустой. Родителей нет уже давно. Да, я бы на вашем месте его продала. Там сейчас, наверное, тянет полно. Да, и полно призраков. Он, не отрываясь, всматривался куда-то в ночь, пока кашель опять не начал душить его. Ваш кашель становится все хуже, и, честно говоря, выглядит его немного утомленным. Всё нормально. Типично по Гельмуту. «А что у вас, кстати, всё время гудит в трейлере по ночам?» — спросил я. «Что? А, это, наверное, трансформатор или холодильник». «А-а, — сказала я и подумала. «Всё с тобой ясно, Гельмут». Когда Гельмут попрощался перед сном, я ещё постояла в темноте. Лут спала в своей корзине около меня. Свет в трейлере ещё горел, и вдруг я услышала звуки, как будто из пулемёта кто-то строчит. Стук клавиатуры? Пишущие машинки? Почему шторки в трейлере всегда были закрыты? Я непременно должна была узнать, что там внутри происходит.